К комендатуре к ней отнеслись предельно вежливо. «Больной легионер?» «Мюнстер?» «Простите, но по какому делу вы разыскиваете его?» «Семейному?» «Хм...» «У легионеров редко бывают семейные дела, но, может быть, этот Мюнстер является исключением?» «Будьте любезны навести справки в гарнизонном госпитале». «Гарнизонный госпиталь». «В настоящее время такое в госпитале не числится». хотя недавно лечился тут. «Где он сейчас? Прошу прощения, но без разрешения комендатуры мы по таким вопросам сведений не даем. Вы как раз оттуда. В таком случае вернитесь туда и обратитесь прямо в батальонный отдел личного состава». «Назад, Гелес». «Сожили ее, мадам», – сказал дежурный. «Но служебные часы уже кончились. Да и к тому же сведения о личном составе даются только в том случае». Если будет получено разрешение из Урана, от командования полка, вот тогда у вас здесь всё пойдёт как по маслу. Полдень давно уже миновал. Погружённая в раздумья Эвелин даже не заметила, что за ней всё время следует какой-то бородатый мужчина. Эвелин уныло вернулась обратно в центр города. Куда идти теперь? К кому обратиться слабой женщине, которую к тому же живую или мёртвую разыскивает полиция? Неожиданно знакомый голос проговорил рядом с ней: "Целую ваши ручки, миледи. Могу ли я быть вашим щечероне?" Это был редактор Холлер. Его только не доставало. "Добрый, добрый день. Взяли уже интервью у моего мужа?" Эвелин тут же покраснела. "У моего мужа? Как же легко она научилась лгать. Мы закончили довольно быстро." Лорд уговаривал меня посидеть ещё немножко, но я в такую жару просто не могу долго быть в помещении. Вы выглядите очень усталой. Не выпьете ли со мной чаю, леди Банстер? Я буду от души счастлив. Спасибо. Эвелин чувствовала себя настолько слабой и усталой, что не в силах была отвергнуть предложение. Да и надо будет посоветоваться с редактором. У неё ведь здесь нет никого. Профессор проделал замечательную работу, прихлёбывая чай, разглагольствовал Холлер. Я посмотрел на бациллы, и, честное слово, под микроскопом они выглядят словно стадо овец на свежих альпийских лугах. Просто чудо бациллы. Я не понимаю, профессор. По-моему, его долгу уничтожать этих бестий, а не разводить их. Впрочем, мне дело журналиста вмешиваться в вопросы науки. Главное то, что публика интересуется профессором. И каждый раз, когда я пишу о нём в нашем воскресном приложении, приходит множество восторженных писем от читателей. А я, между прочим, сжигаю вырезки всех этих статей не без желания польстить журналисту, заметила Эвелин. Её слова произвели ожидаемый эффект. "Серьёзно?" поразив от удовольствия, воскликнул Холлер. "Я просто счастлив. Лорд Банистер зачастую не слишком доволен моими статьями, придирается к каждой мелочи. Не раз упрекал меня в том, что я, так сказать, путаю сонную болезнь с малярией. Но в конце концов, я не врач, чтобы забивать себе голову мелкими деталями. Важно, что о наших статьях говорят и было создано даже общество борьбы с сонной болезнью, вице-президентом которого я имею честь быть. Мы избрали профессора почётным председателем и приняли решение отправить в Индию для страждущих от сонной болезни большую партию будильников. Заметьте, это уже важный практический шаг. Это результат общественного интереса, пробуждённого моими статьями. И по сравнению с ним не так уж страшно, если профессор назовёт нелепым описанный мною факт, когда заболевший сонной болезнью адвокат на гормудах Уснул в день венчания, а проснулся только на золотую свадьбу. Я, в конце концов, не врач. Генри бывает несколько строк в вопросах науки. Это, несомненно, семейная черта. Да, в семье Баннистера все отличаются консерватизмом. В семье Баннистеров? Но ведь существует только один Баннистер. Я хотела сказать, если бы у Генри были братья... Почему если бы? Удивился Холлер. Насколько мне известно, братья у него есть по-настоящему. Что все это может значить? То Баннистер только один, то их несколько. Как бы тут не запутаться? Любопытно проверить, бросилась на прополу Эвелин. Насколько вы знакомы с историей моей семьи? Это я-то. Да я ходячая энциклопедия родословных всех английских дворянских фамилий. Возьмём к примеру род Банистеров. Дед вашего достопочтимого супруга получил от его величества титул лорда за храбрость, проявленную при классификации теплокровных млекопитающих третичного периода. Он стал первым в роду Банистером. Титул лорда и сопутствующая ему фамилия Банистер всегда переходят к старшему сыну. Вторым лордом Банистером был дядя вашего супруга поскольку матушка сэра Генри, старшая в семье, будучи особой женского пола, не могла унаследовать титул и фамилию Баннистер. Сэр Дейлинг, второй в роду Баннистер, всеми уважаемый фабрикант Макарон, скончался восемь лет назад, и так как детей у него не было, то титул и фамилию унаследовал после него ваш уважаемый супруг, как видите, миледи. Я вполне сведущ вопрос о британской генеалогии. Теперь, если Всевышнему будет угодно благословить ваш союз с младенцем... Любопытное совпадение. Утром господин профессор поперхнулся во время беседы со мной. А сейчас вы, миледи. Пусть просохнет, не беспокойтесь, пятна не останется. Эвелин с большим трудом удалось прокашляться. Да, вы действительно досконально изучили родословную нашей семьи. Знаете, миледи, что меня поражает в вашей английской традиции наследования? Появляется на свет божий человек с самым заурядным именем и достаточно небольшого увезения, скажем, смерти бездетного дальнего родственника, чтобы простой британский учёный стал обладателем не только высокого титула, но и сопутствующей ему звучной фамилии. Однако пора расплачиваться мистер Холлер. Меня ждут кое-какие дела. и, надеюсь, они увенчаются успехом. Не могу ли я вам помочь? Морокко я знаю как свои пять пальцев, поскольку наведываюсь сюда по нескольку раз в год, собирая материалы для серии статьи о кошмарах Африки. Мне необходимо разыскать одного больного легионера. Он был близким другом моего кузена, и я обещала в Лондоне родственникам выяснить его судьбу. Тогда, леди Баннистер, считайте, вам повезло, что я здесь». Во всем, что касается легионеров, власти не слишком-то слова охотливы. Да ведь и то правда. Никогда нельзя знать, с какой целью их разыскивают. Но я умею разговаривать с колониальными чиновниками. Гарсон в счет. И снова на такси. В Гелес. Но на сей раз Эвелин была не одна. Вскоре они вышли из машины у форта. Холлер чувствовал себя в своей стихии. Разругался с часовым у ворот, который не хотел впускать посторонних под тем предлогом, что приемные часы уже кончились. Наконец на шум выглянул какой-то полковник и после краткого обмена репликами провел их внутрь форта. Пока посетители добирались до служебного кабинета на втором этаже, газетчик успел завязать дружбу с четырьмя офицерами высокого ранга и привел в движение всю полковую канцелярию. Там 10 франков. Тут дружелюбная улыбка, в одном месте напористость, в другом доверительная светская беседа. Подобрав каждому особый ключик, редактор Холлер приступом взял грозную крепость Гелес. В полдень визитеры уже знали, что легионер Мюнстер, выздоравливающий после тяжелого ранения, находится на излечении в военном санатории, в оазисе Марбук, совсем близко, всего в двух днях караванного пути. Вечно буду признателен вам, мистер Холлер. Холлер расплылся в счастливой улыбке, однако не преминул заметить небрежным тоном: Помилуйте, это сущие пустяки. Вот в прошлом году я ухитрился за 2 дня отыскать некоего торговца кожей, которого в последний раз видели во время бурской войны. Чем вы намерены заняться теперь, леди Банистер? уж хоть бы он по минутному не величал её этим титулом. Эвелин всякий раз краснела. «Отправлюсь в Азис-Марбук. Мне никогда не доводилось бывать в столь экзотическом месте. Сэр Баннистер тоже едет?» «Да. То есть нет. На сей раз я решила путешествовать самостоятельно. Не хочу отрывать его от работы. Можно здесь нанять проводника?» «Разумеется. Вам ни разу не приходилось путешествовать по пустыне?» «Нет». Именно поэтому я и стремлюсь. Следовательно, вам нужна подходящая экипировка. Какая удача, право, что я с вами. Мне ведь ни разу доводилось путешествовать по Сахаре, и снаряжение я покупаю за дёшево. А то ведь местные торговцы только да им волю, так и наровят ободрать как липко. Позвольте помочь вам в приготовлениях. Прямо не знаю, как вас обблагодарить, мистер Холлер. Счастлив оказать вам услугу, леди Баннистер. Первым делом начнем с экипировки. Ведь в юбке или платье дальше, чем за сотню метров, не уехать. Но мы не пойдем на базары в центре города. Такого рода покупки стоит делать лишь в арабском квартале. В центре города с вами обойдутся вежливо, но продадут плохой товар и втри дорого. Пусть туда ходят туристы. Такси.